Часть третья. Трень-брень. Глава первая. Электричка. На утро в мои покои зашел младший принц. Мы выезжаем. Куда еще? Испугалась я, решив, что меня снова отправляют к бурым медведям. На ученый холм. Ура! Я бросилась принца на шею. Кто с нами едет? Давай возьмем Клопа и Маринку. Они обидятся, если мы их оставим тут. Кло будет объясняться тебе в любви. Мне нужен живой человек, понял? Принц закусил губу. Я недостаточно живой для тебя? Я до сих пор не поняла, кто ты. Расскажи мне свою историю. Ну ладно. Принц присел на стул. Если хочешь, задавай вопросы. Я так не умею рассказывать. Если я буду задавать вопросы, ты зазнаешься, потому что когда девочка задает мальчику вопросы, значит, она влюбилась. Ну, тогда не расспрашивай, посмотрел мне принц прямо в глаза. Ладно, в конце концов сказала я. Я буду задавать тебе вопросы, а ты не будешь зазнаваться, идиот. Ну, хорошо. Тебе сколько лет? Честно? Не знаю. Ну ты когда-то ведь родился. У тебя есть мама и папа. Причем тут мама и папа? Они тебя родили. Но это у вас так на земле. А здесь не так. А как? Мы были всегда. Мы? Хозяева дна. Остальные гости. Они попали сюда и тоже стали вечными. Но они когда-то родились. А мы нет. «Значит, ты никогда не был младенцем, не лежал в коляске?» «Во всяком случае, я не знаю об этом». «Ну, у вас в королевской семье сохранились фотографии. Здесь фотографии официально запрещены. Раньше их разрешали, но люди на фотографиях не менялись, превращались в самоповторы и от этого приходили в отчаяние». «Зачем же отчаиваться?» — удивилась я. Нужно радоваться, ведь здесь не стареют. Да, но фотография — это сачок времени. А у нас время, как видишь, не поощряется. Вообще ваши недавние земные выдумки очень ослабили наши позиции. Вы так много всего напридумывали, что люди не могут без этого обойтись даже на дне. И компьютеры тоже запрещены. Если честно, в нашем дворце есть все. Мы внимательно наблюдаем за тем, что творится на земле. Но мне кажется, ты что-то не договариваешь. Знаешь, принц, ты ведь не похож на здешних людей. В тебе есть тайна. Принц покосился на меня. Ты это чувствуешь? Да. Во мне тоже есть тайна. Я иногда «Вижу людей насквозь. Это мне очень мешает жить». «Ты меня тоже видишь насквозь?» «В тебе есть страшная тайна». «Во мне есть страшная тайна», — кивнул принц. «Я родился на земле, как и ты». Я прикрыла рот ладошкой. — Вот это да! Значит, ты не вечный? — Я играю роль вечного принца, — сказал принц. — Но на самом деле... Нет, я родился на земле настоящим принцем в королевской семье. Я должен был стать королем. Но однажды, когда мы вытали в море на воскресную прогулку, меня утопили. Понимаешь, взяли и утопили. Кто мой младший брат? Теперь он король. Моя мама тогда бросилась в воду, но не спасла меня. Она от горя сошла с ума. А я, как и все остальные, попал сюда. Бедный, пробормотала я. Но здешний король, продолжал принц, был в курсе всей этой истории. Он возмутился, позвал меня во дворец обласкал и объявил меня здешним принцем. «Значит, ты не их родной сын, а старший брат?» «В сущности, он мне не брат, но я должен был признать его братом. Таковы правила игры». «Подожди, а здешние король и королева они откуда?» «Король отсюда. Он вечный, был и будет всегда королем. А королева, она была земной женщиной». Король как-то раз пришел на землю и влюбился в нее. Она родила ему на земле старшего принца. Он забрал их сюда. «Как забрал? Он их что, вместе утопил? Не знаю. Это было очень давно. Но говорят, что старший принц — сын клоуна паяться. Я сама слышала их разговор. И это возможно, — согласился младший принц. В интимной жизни людей нет никакой логики. А в высшем обществе, — добавил он сознанием дела, — вообще непонятно, кто с кем и кто от кого. И все-таки зачем король решил сделать меня принцессой? Чтобы я осталась здесь с тобой? Принц покраснел. Может быть. Зачем он послал меня в русский квартал? Чтобы я перестала быть живчиком и стала такой же, как вы? Он хотел упростить это дело, но, видишь, мышь вывела тебя невредимой оттуда. Это заговор против меня? И ты тоже участвовал в нем? Веришь? Нет. Тогда кто? Забудь. Заговор провалился. Хорошие новости. Теперь я буду знать. У власти подлая природа. Неслышно вошел дворцовый слуга и принес на подносе два высоких стакана яблочного сока с пенкой. Из стаканов торчали оранжевые трубочки. «У любой власти подлая природа», — кивнул принц, глядя вслед уходящему слуге. «Ты любишь пить через трубочку?» «Я очень», — обрадовалась я. «Когда мы найдем моих родителей и отправимся на землю, ты сможешь жить со мной на земле?» И «Я люблю землю». «Очень. Но что я там буду делать?» «У меня много вопросов к теперешним людям». «Да брось ты!» — не выдержал я. Мы можем жить для себя. Причем тут люди? Мы превратим жизнь в красивую игру. Мы будем бегать по пляжу с полотенцами в руках. Ветер будет их надувать, а мы будем бегать и смеяться. Ты говоришь, как маленькая девочка, — рассмеялся принц. На земле грядут жестокие перемены. Одни люди мягчают, как твой папа. Им уже неловко конкурировать друг с другом. Они будут стесняться отнимать друг у друга деньги. Рынок рухнет, а другие воспользуются этим. Безжалостные фанатики, клянясь богами, которых они когда-то себе напридумали, победят и разрушат разумное устройство Земли. А мы с тобой будем бегать с полотенцами! Да ну тебя с твоим апокалипсисом! Люди что-нибудь придумают, чтобы его избежать. Это так кажется. Все тонет в глупости. Даже наш король страдает порой идиотизмом. Вчера я пришел на его половину. Ты знаешь, чем он занимался? Он был в ярости! почему он потерял пробку от своей ванны простую металлическую пробку он перерыл все грязное белье ползал на четвереньках искал эту затычку и подозревал всех вокруг в воровстве он грозился отрубить вору голову он раскалился как электрическая конфорка. наконец он затычку нашел где в своей тапочке он был счастлив Он заткнул ванну пробкой, напустил воду и принял ванну. «Вот и молодец, что нашел», — сказала я. «Что в этом плохого? Я тоже хочу найти, но ну, не затычку, своих родителей». Они любили друг друга на земле. Злой гусь мне сказал, что у них с этим были проблемы. «Это долгая история, но я знаю» что если я их найду и верну на землю, они снова будут очень сильно любить друг друга. На этот раз мы не полетели на злом гусе, а выехали на электричке. «На электричке!» — сказал злой гусь. «Надежнее. Правда, надо будет потом пройти через колючий книжный лес. Но воевать в небе с драконами, как вы убедились, тоже не сахар». Мне, как принцессе, полагался целый вагон. Но вагон оказался заплеванным. Под лавками валялась шелуха от семечек. Мы играли в разные игры. Клоп учил меня играть в шахматы. Принц взял с собой уна. Злой гусь сбросил с плечи рюкзачок, достал ракетки, валанчик и предложил мне сыграть в вагоне в бадминтон. С нами ехали повара, горничные, кухарки. Нам было вкусно, весело и гламурно. «В электричке принято вести себя грубо и развязно, курить и плевать в тамбурах, дергать девчонок за косы, засовывать им пальцы в рот, вырезать ножом гадости, пить дрянные напитки, рыгать, иногда даже писать в окно», — объявил злой гусь. «Пожалуйста, будьте похожи на настоящих пассажиров пригородных поездов». Мы стали стараться вести себя немножко по-хамски, но не у всех это сразу получилось. Когда мы подъехали к последней перед ученым холмом станции, злой гусь сказал, что сейчас придут строгие пограничники, потому что ученый холм находится в свободной от города зоне и подчиняется, как он выразился, только своим фантазиям. Розовая мышь, которая, естественно, тоже ехала с нами, рассказала мне о назначении ученого холма. «Ученый холм создан для того, чтобы дно...» Жила полноценной вечной жизнью. Противоречия между человеческими желаниями и вечностью, между дном и землей, порой так болезненны, что ученый холм ломает голову, как их складить. Именно на ученом холме родились множество проектов по созданию подводного неба с имитацией солнца. Перед учеными была поставлена задача создать солнечное дно. Чтобы ученые не отвлекались, их посадили в большую клетку и изолировали на ученом холме. И вот результат. Над дном сияет солнце. Но оно такое же искусственное, как искусственные цветы, — воскликнула я. Ну и что? Зато были получены восходы и закаты. Ученых снова посадили в клетку, и они создали луну, звезды, облака, гром и молнию. Жители вечности вздохнули с облегчением. Им уже не нужно было тосковать по земле. Но увлеченные работой ученые создали тосканские виноградники, парки, похожие на гайд-парк, гостиницы счастья, разговорную школу для змей и много-много чего еще. Чтобы оградить ученый холм от разных литворных влияний, он выделен королем в отдельную область которую охраняют солдаты, псы и специально обученные смертельные клещи, которые сваливаются с веток деревьев на непрошенных костей. «На работу на ученый холм, — продолжала мышь, — приглашаются только умные люди. Но от обилия умных людей на ученом холме умные люди постепенно дуреют. Чтобы скрасить их бедственное положение, у них есть свой цирк». «Теперь понятно!» — воскликнула я. «В цирке на ученом холме выступает папа того самого клоуна-паяца, который дал мне железный ключ». «Ржавый железный ключ?» «Это главное сокровище дна!» — прошептала мышь. «Это моя тайна!» Начала была розовая мышь, но спохватилась ты давно не говорила свое сы почему я поклялась после предательства выбросить слово которое связано с сыром и сыном у тебя есть сын а это моя тайна столкновение тайн поразилась я потом потом «Как-нибудь в другой раз!» «Больше никогда не произнесу это...» «А кроме того...» «Кивая головой, не прекращая свой доклад, затараторила розовая мышь. На ученом холме круглогодичный каток и десяток кинотеатров, где показывают всякую чушь. Твой папа, видимо, отличается большим умом, раз его туда взяли». «Не всегда», — сказал я. «Он тоже делает разные глупости». «Не знаю, не знаю...» Иван Ильич мне и на земле показался неглупым. Хотя он и лох. Говорят, его утвердили на ученом холме в важной должности. Наша электричка остановилась на границе. В вагон вошел главный пограничник, и я поняла, что у нас будут проблемы. Он объявил, что свидания с учеными категорически запрещены внутренним уставом ученого холма, и он не понимает, как король, который в свое время подписал этот устав, теперь отправляет свою новоиспеченную принцессу его нарушать. «Но у меня там мой папа!» «Знаю», — сказал главный пограничник, Именно поэтому я не имею права вас пропустить!» «Но это же мой папа! Мы сами с ним решаем, хотим мы видеться или нет. Нам никто больше не нужен, кроме мамы». «Запрещено!» — отрезал главный пограничник. «Да зачем тогда нужен ваш ученый холм, если он не дает дочке повидаться со своим папой?» «А ты что сюда притащился?» — накинулся на злого гуся главный пограничник. «Ты ведь знаешь, что от ученого холма зависит твоя карьера!» «Я служу королю!» – жестко заявил злой гусь. «Мы все уважаем ученый холм, но не будем забывать, где находится центральная власть. Король распорядился, чтобы принцесса встретилась со своим отцом. У вас есть письменное распоряжение короля?» «Вот оно!» Главный пограничник взял в руки бумагу и стал внимательно ее изучать. Мне тоже захотелось ее прочитать, но злой гусь сказал, что это не для детей. «А где королевская печать?» – подозрительно спросил главный пограничник. «Вот она, круглая, с петухом», – указал пальцем злой гусь. Он с каждой минутой становился все развязнее, понимая, что слово «короля» и здесь имеет серьезный вес. «Понял!» — сказал главный пограничник. «Ну а дальше поезд все равно не пойдет. Вам придется идти пешком через книжный лес. Пройдет тот, кто справится с наваждениями. Остальные погибнут или вернутся в ужасе к электричке. Ясно?» «Нет!» — дерзко сказала розовая мышь. «Мы не готовы к жертвам. Смягчите режим, будьте более человечны». Это невозможно! скривил рот, главный пограничник. Я не властен над книжным лесом. Давайте вернемся, заскулила Маринка. Маруся, твой папа разозлится на тебя, если ты погибнешь ради него. Давай останемся на дне. Ну и что, что звезды не настоящие? Я на земле хожу в планетарий, и мне там нравится небо больше, чем настоящее. «А здесь вообще планетарий во все небо!» Тогда я решила прибегнуть к хитрости. «Главный пограничник», — сказала я, — «открою вам секрет. Мы приехали сюда, к старому клоуну». Лицо главного пограничника преобразилось. Видимо, упоминание старого клоуна было своеобразным паролем. Теперь он выглядел даже гостеприимным. «Это другое дело!» — улыбнулся он. <咳 -咳. «Старый клоун — заслуженный деятель искусств. Мы все его уважаем, и я помню каждую его кинороль!» Но когда улыбка угасла, он все-таки по долгу службы надел на лицо маску недоверия. «А зачем он вам нужен?» Наша команда молчала. Никто из моих друзей не знал про старого клоуна. Они смотрели на меня с удивлением. Я должна передать ему железный ключ. Тогда, конечно, закивал головой главный пограничник. Это был обман. Но кое-кто говорит, что в жизни нельзя прожить без обмана, хотя об этом нельзя говорить детям. Кое-кто убежден, что дети, которые читают детские книжки о том, что обманывать плохо, к жизни подготовлены хуже тех, кто вообще ничего не читает. С другой стороны, подумала я, если не вести среди детей пропаганду победы добра, люди могут выродиться, так что приходится их обманывать и приделывать добру липовые мускулы. Правда, кое-кто считает, что за любым бескорыстным поступком обязательно стоит заговор. Возьмем, к примеру, злого гуся. Он рассказывал мне с удовольствием, как он казнит людей и зверей. Он говорил, что как-нибудь по дружбе позовет меня на казнь и даже даст подержать в руках топор. Ты будешь моей помощницей, представляете? И я должна ему верить. А вдруг я приду на казнь, а он мне раз и отрубит голову. «Проходите», — сказал главный пограничник. «Но имейте в виду». Страхи и ужасы не отменяются.